Глава четвертая Зимой темнеет рано, поэтому к дому Савиля Изюмова мы подъехали уже в густых сумерках, которые вот-вот собирались превратиться в темноту, пусть и расцвеченную яркими огнями витрин и рекламы. Квартира нашего нового знакомого располагалась в одном из модных, так называемых, элитных жилых комплексов. На въезде во двор был шлагбаум, который поднял, бросив взгляд на наши номера, высунувшийся из будки мордатый охранник. — Ничего такой домик, — оценивающий, оглядев пятиэтажное здание всего с тремя подъездами, — сказал Алексей. — Туха, а мы ж тоже в такой переберемся. Смотри, как хорошо. И паркинг подземный наверняка есть, не надо утром машину от снега чистить. Можно подумать, ты сам ее отскребаешь, — фыркнул я. — Все в курсе, что ты дворнику Умару доплачиваешь, и он с утра там со щетками суетится. — И что? — абсолютно не смутился Леха. — Все же довольны. Ему лишнее денежка, а мне — лишние полчаса сна. Кому плохо-то? — Никому. Зато всем хорошо. Продолжить дебаты нам не дал Савелий, лично вышедший на крыльцо поприветствовать дорогих гостей в нашем лице. — Добрый вечер, Антон. Он пожал мне руку и с откровенным любопытством уставился на Алексея, держащего переноску с Фредериком. «Добрый. Я не стал его долго томить. Знакомьтесь, это мой друг и помощник Алексей, а это мой кот Фредерик. Личности они оба незаурядные, так что прошу любить и жаловать. Очень приятно. Савелий». Изюмов протянул руку лехи при этом оба до невозможности напоминали дворовых котов, принюхивающихся друг к другу. Видимо, взаимный кастинг прошел удачно, так как Савелий улыбнулся и заметно расслабился. «Прошу, проходите». Решив, что официальную часть можно считать оконченной, мы дружно проследовали за хозяином в подъезд. Жил Изюмов на втором этаже При этом на площадке было всего Две квартиры Неплохо Может, Леха и прав И мне стоит подумать о смене места жительства Или просто прикупить вторую квартиру Просто так На всякий случай В плане финансов я вполне могу себе это позволить Даже не слишком Залезая в суммы Лежащие на паре счетов В одном исключительно надежном банке В традиционно нейтральной стране, а то скучают они там и пользы никакой мне не приносят, а это категорически неправильно. Опять же, мало ли, как обстоятельства сложатся. Мысль о том, что если удастся вытащить Егора с кромки, то ему придется где-то жить, я прогнал как совершенно нелепую и заглянувшую в мое сознание абсолютно случайно. Квартира Савелия... Мне понравилось. Она идеально соответствовала тому образу, который успел сложиться в моей голове. Все было выдержано в спокойных, благородных тонах. Ничего кричащего — исключительно достойная классика. При этом тот, кто занимался вопросами дизайна, сумел избежать ненужного пафоса. Было дорого, но это не лезло в глаза, если можно так выразиться. Человеку-несведущему интерьер мог показаться скучноватым, порой безликим, но, к счастью, ни хозяин, ни я к таковым не относились, поэтому я уважительно кивнул. Леха, который только начинал свой путь к умению отличить подлинник от подделки, мудро промолчал, чтобы не показаться невеждой. «Полагаю, вы не успели пообедать, поэтому вряд ли откажетесь от простой, но...» Уверяю, вкусной еды. Гостеприимно распахнул двери просторной кухни Савелий. Все разговоры лучше вести, будучи сытым и благодушным. «У меня и с завтраком не очень сложилось», — улыбнулся я. «Как-то все больше кофе и печенье. Тогда прошу». Изюмов первым направился к столу, накрытому на три персоны. «Почему-то мне казалось, что посуда непременно будет антикварной». Но Савелий снова смог меня удивить. Стол был сервирован изящно, со знанием дела, но самой простой посудой из темного стекла, которую Инна Викторовна почему-то называла французской, хотя Франция там даже рядом не стояла. Леха поставил переноску с Фредом на пол и взглядом, попросив разрешения у хозяина дома, открыл дверцу. Кот лениво выбрался наружу, втянул носом в воздух и как-то слишком внимательно посмотрел на Савелия. «Для твоего питомца у меня тоже есть немало вкусного». Изюмов открыл здоровенный холодильник и извлек оттуда тарелку с нарезанным сырым мясом. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, посматривая на непривычно задумчивого Фредерика. Складывалось впечатление, что он почуял что-то, до чего я сам пока не додумался, но, судя по всему, это не было против Савелия, иначе кот дал бы понять, что нужно быть осторожнее. «Благодарю», — неожиданно проговорил Фредерик, и я чуть не сел мимо стула. «Это что же такое должно было произойти, чтобы всегда осторожный Фредерик раскрыл свое инкогнито, да еще и так быстро?» «Фред, ты чего?» Леха оказался менее сдержанным и свое изумление даже не пытался скрыть. А вот Савелий лишь на пару мгновений замер. Потом в его глазах мелькнуло понимание, и он повернулся ко мне. «Твой кот разговаривает?» Все же слегка дрогнувшим голосом осведомился он и, подумав, добавил то, чего я от него в такой ситуации ожидал меньше всего. «Тогда, наверное, стоит...» «Принести еще один стул, да?» Фредерик не совсем обычный кот», — осторожно сказал я, пристально отслеживая реакцию Изюмова. «Он иногда разговаривает, как ты мог убедиться». «И что, тебя это совсем не шокирует?» «У меня высокая степень адаптации», — усмехнулся Савелий. «К тому же Федор Зимин предупреждал меня, что ты человек необычный» обладающий невероятными способностями. И потом, если бы твой кот был просто котом, ты не потащил бы его с собой, верно? Логично, не смог не согласиться я. Тогда позволь тебе представить, это Фредерик. Он мой давний друг и помощник. И он не просто говорящий кот. Если честно, он вообще не совсем кот, но это уже совсем другая история». Антуан, но взгляни же, не отводя внимательного взгляда от Изюмова, как-то лениво, но в то же время более чем серьезно проговорил Фред, все же заставив Савелия вздрогнуть, а нас с Лехой чуть не умереть от любопытства. «Он же пограничник, ты что, не видишь?» «Нет», — честно ответил я. «Я как-то не всматривался, а ты посмотри». Настойчиво порекомендовал кот. «Что-то ты непозволительно расслабился в последнее время, Монами!» Понимая, что Фред абсолютно прав, я перешел на иное зрение и с трудом поборол желание отвесить самому себе чувствительный пинок. Вокруг Савелия плотным коконом струилась очень характерная дымка, не оставляющая простора для других толкований. Передо мной действительно был пограничник, причем сильнейший из тех, с кем мне приходилось пересекаться за все века. Спрашивается, что мешало мне самому взглянуть на Изюмова через призму дара, не дожидаясь подсказок Фредерика? Правильно, ничего не мешало, кроме лени и недопустимого легкомыслия. Кто такой пограничник? Не выдержал Леха. Я ведь правильно понимаю, что вы имеете в виду небравых парней в зеленых фуражках? Присоединяюсь к вопросу Алексея, вежливо кивнул уже окончательно пришедший в себя Савелий. Мне тоже очень хотелось бы знать, но предлагаю сначала перекусить, как говорится, чем Бог послал, а потом уже вести серьезные разговоры. Перефразируя цитату, Из какой-то известной книги, какой именно я уже успел забыть, сегодня Бог послал Савелию Григорьевичу запеченное мясо, рассыпчатую картошку из десяток всяческих солений и прочих вкусных вещей. На столе нашлось место и маленьким хрустящим маринованным огурчиком, и малосольной красной рыбе, и квашеной капусте, которую Леха нежно любил. А может быть, водочки поинтересовался хозяин и пояснил, «Я не пью, но в холодильнике для гостей всегда держу пару бутылок». «Нет, спасибо», — отказались мы с Алексеем, хотя в его глазах и мелькнула некая светлая печаль о сбывшемся. За едой, по молчаливой договоренности, Темы пограничников и всего связанного с этим не касались, и я в очередной раз восхитился выдержкой Савелия. Даже меня на части разрывало бы от любопытства, а он ничего держится, с удовольствием обсуждая последние политические новости и погодные перспективы. Фред тихонько, но с аппетитом поглощал мясо и не забывал с интересом коситься в сторону гостеприимного хозяина дома. Наконец, с едой было покончено, и Савелий предложил всем перебраться в кабинет для дальнейшего разговора. Большой, с панорамным окном в полстены от потолка до пола, выходящим во внутренний двор, засаженный какими-то кустами и деревьями, кабинет был по-мужски уютным. Видно было, что хозяин проводит в нем достаточно много времени, так как в ином случае современная мощная кофемашина находилась бы не здесь, а в кухне. Книжные шкафы, большой письменный стол с современным ноутбуком, несколькими офисными органайзерами для бумаг, диван, журнальный столик и несколько кресел. Все, что нужно, ничего лишнего, исключительно рабочее пространство. Кофе. Направляясь к кофемашине, уточнил Савелий, «Антон, ты, насколько я помню, предпочитаешь капучино? Алексей, что для тебя?» «Мне тоже. И побольше молока», — попросил Леха, бросив на меня быстрый вопросительный взгляд. «Я привык обращать внимание на мелочи. Абсолютно правильно расшифровав эти гляделки», — усмехнулся Савелий. — Пока мы разговаривали в офисе у Антона, он пил только капучино. Вывод напрашивается сам собой. — Шерлок, блин! — без малейшего осуждения фыркнул Леха. — А тебе, Фредерик? — Савелий повернулся к запрыгнувшему на кресло коту. — Может быть, молока? — Не откажусь. Многозначительно посмотрев на меня, согласился Фред и, подумав, все же добавил. — Спасибо. Пока Савелий готовил кофе, что-то ворча себе под нос о том, что надо было не вестись на рекламу и купить агрегат попроще, я думал, что стоит рассказывать этому странному человеку, а о чем лучше, несмотря ни на что, промолчать. Потом решил, что все будет зависеть от того, как сам Сава будет реагировать на новости о своей не очень простой природе. Через пять минут на столике исходили ароматным паром чашки с кофе, причем чудо-машина, которую ругал Савелий, даже изобразила какие-то завитушки из молочной пены в наших с Лехой чашках. Сам хозяин пил крепкий черный эспрессо, бросив, правда, на этот раз в чашку маленький кусочек сахара. Итак, он сделал маленький глоток и тут же поставил чашку на столик, пояснив, горячий зараза. «Даже не знаю, с чего начать», — честно признался я, — «поэтому начну с вопроса. Что ты знаешь о мире, существовании которого большинство трезвомыслящих людей отрицает?» «Ничего, кроме того, что что-то такое, — Савелий покрутил пальцами в воздухе, — все же существует» потому что никак иначе нельзя объяснить некоторые вещи, в частности, те, из-за которых мы познакомились, или благодаря которым. Я еще не понял, как мне ко всему этому относиться. Разумно, — согласился я. Так вот, этот мир существует, и перед тобой три его представителя, так как с Алексеем тоже не все так просто как может показаться но к этому вопросу мы вернемся позже сейчас в приоритете ты так вот пограничники это существа бровь савелия дрогнула и я щел нужным пояснить привыкай сова к мысли что ты не совсем человек это сначала трудно а потом нормально поверь я знаю о чем говорю Но не будем удаляться от темы. Пограничники – это те, кто при определенном желании может видеть прошлое вещей. Не всех, разумеется, а лишь тех, у кого это прошлое есть. Чаще всего пограничники реагируют на вещи с так называемым темным прошлым, то есть на те, за которыми есть кровавый след. Не обязательно в самом прямом смысле этого слова, но то, что вещь видела гибель своего бывшего владельца, это совершенно точно. То есть пограничник может заглянуть за грань, увидеть то, что было раньше, отсюда и название. Я очень давно не встречал подобных тебе, потому без подсказки Фредерика даже и не подумал ни о чем таком. Последним был Симеон, да? На секунду отвлекся от блюдечка с молоком Фред. «Ты к тому уж лет восемьдесят, если не больше. Да, Антуан?» «А почему он называет тебя Антуаном?» — неожиданно спросил Сава. Хотя я был уверен, что он задаст совершенно иной вопрос. «Потому что мы встретились в Париже?» Тут же охотно отозвался Фред, снова запрыгивая на кресло. «Это было очень давно. Короче...» Ах, сиропит. Ах, это время так быстротечно, французский. Не люблю Париж, — неожиданно помолчился Савелий. Мне там неуютно почему-то, сам не знаю, откуда такое восприятие. Красиво, не спорю, но вот некомфортно мне там. — Так это нормально? — хмыкнул Фред, переглянувшись со мной. — Париж — город, в котором... Пролилось столько крови, что большинство европейских городов, претендующих на подобные лавры, просто обзавидуются. И дело не только в революции и работавших практически без перерыва гильотинах, но и в знаменитых парижских катакомбах, в которых, по слухам, покоятся или не покоится тут как повезет, больше шести миллионов. Впрочем, для таких, как Антуан, Париж... — Самое то место. «Почему — Почему? — коротко уточнил Савелий, хотя мне казалось, что он уже догадался. Просто для того, чтобы поверить ему, нужно было это услышать. — Потому что Антуан — некромант, — невозмутимо сообщил Фредерик. А я увидел, как побелели пальцы Савелия, стиснувшие чайную ложечку. — Ты же и сам догадался, правда? — Ну... Я предполагал что-то такое, — выдавил Савелий, — и я с некоторым облегчением подумал, что самообладание у Изюмова все же не бесконечно, а то я уже начал испытывать что-то близкое к комплексу неполноценности. — Да ты не переживай, — влез в разговор Леха. — Тоха мировой парень, особенно если надо наладить отношения с кем-нибудь на кладбище или по-тихому проклясть кого-нибудь ненужного вот мы недавно в зареченске были так он там с местным погостником моментом договорился погостником в голосе савелия слышался вопрос ну это такой чувак который кладбищем заведует пояснил леха он меня кстати к себе потом пригласил ну когда помирать соберусь прикинь я не тороплюсь конечно но все равно приятно было так вот значит как зимин узнал что документы не настоящие и куда спрятаны подлинники словно сам себе негромко сказал сава а я все думал откуда он понял что искать нужно именно в том месте тебя ведь тоже не просто так к антиквариату потянуло помолчав и дав савелью время чтобы прийти в себя сказал я это они тебя позвали вещи С историей. Да я ведь только сопровождением занимаюсь, попытался откреститься от сомнительной чести изюмов. Я же не занимаюсь антиквариатом как таковым. Это не моя делянка. Я в нее не лезу. А зря, между прочим, наставительно произнес Фредерик, слизывая с усов последние капли молока. У тебя получилось бы. Не торговать, нет. А вот оценить и определить подлинность, тут тебе говорится и карты в руки. Можем поспособствовать, да, Антон? Не торопи события, Фредерик, остановил я разогнавшегося кота. Не забывай, что мы пришли сюда по делу, а то, что ты выяснил о природе нашего нового друга, пока лишь бонус. Думаю, у нас еще будет время все это обсудить. А сейчас, Савелий, давай-ка вернемся к твоей проблеме. Итак, что у нас с полтергейстом?